Когда вернулась домой Катя, Ленька уже был в постели. Она подумала, что мальчишка спит без задних ног, а он лежал, укрывшись с головой, и прислушивался к ночным звукам за окном. Ему было очень страшно. И главное, он никому не мог ничего рассказать. Тогда все узнают, чем он там занимался, и про Катьку тоже. А Катя с Витей решили не встревать в это дело. Им тоже было что скрывать. Начнут на допросы таскать. Все наружу и выплывет. Тогда им уж точно родители уши пообрывают. Они, в общем-то, ничего толком и не видели. Помочь все равно ничем не смогут. Те двое были в масках. В темноте они чуть не наступили на Витю с Катей. Ох, и страшно же было.